Это ли не подтверждение правильности его положений? Бёрнс отдал должное выдержке русского агента, его замкнутости и стоицизму. Он прошел неплохую школу, хотя и молод, заключил Бернс. Может быть, лейтенант и не гнал бы свою, состоявшую всего из пяти человек, Кавалькаду дальше к Герату, Кабулу, Индии, если бы он мог хоть краешком глаза посмотреть на происходившего в Санкт-Петербурге. А происходившие там события заслуживали того, чтобы их видеть. Сегодня у Вильгорских хоры. Канцлер, граф Карл Васильевич, не большой любитель попеть. В черном безрегале сюртуке, само воплощение скромности, Карл Васильевич встал во второй ряд хора и, откашлившись, ждал начала. Вильгорский качал головой, потом, устав качать головой, решившись, он тронул клавиши пухлыми пальцами, «О-о-о!» — тихонько выводил Карл Васильевич хор из гугенотов, глаза его полузакрыты, лицо светлое, спокойное. Когда ария закончилась, Карл Васильевич первым захлопал в ладоши и закричал «Браво! Браво, господа! Это настоящее! Боже, царя храни!» При этих словах канцлера молодой человек, стоявший рядом с хозяином, удивленно вскинул брови и растерянно посмотрел на Вильгорского. Тот нахмурился и покачал головой, что, по-видимому, должно было означать «молчи и не удивляйся», если задумал с ним поговорить. Молодой человек, историк, филолог, нумизмат Борис Дорн понял знак Вильгорского и, полуобернувшись к канцлеру, почтительно склонил голову, похлопал в ладоши, стараясь сделать это так, чтобы не увидал. Позже, когда гости разбрелись по залам, Вильгорский подвел Дорна к Карлу Васильевичу и представил молодого человека как талантливого востоковеда. Неслероды поморщился. Два дня перед тем он имел пятую за эту неделю беседу с британским послом как раз о делах азиатских, восточных. Граф Карл Васильевич выпалил Дорн. «Не соблаговолите ли вы посмотреть мои соображения о наших делах азиатских, кои развиваются не весьма блестяще?» И с этими словами он протянул дрожащей рукой листки, свернутые в тонкую трубочку и перевязанные синей лентой. На секунду глаза Неселерода широко раскрылись, потом он опустил веки, и лоб его прорезала морщина. — Я прихожу сюда к друзьям моим петь, а не решать дела азиатские, кстати сказать, блестяще развивающиеся. И, повернувшись к Дорну спиной, Неселерода пошел в другую залу. Дорн не мог знать, что Нишель Руде в своих беседах с британским послом не проявлял должной твердости в защите позиций России на Востоке. Именно поэтому Дорн испортил себе карьеру на многие годы вперед. Но ничто это не было известно Бёрнсу, А если бы даже и стало известно, все равно он не поверил бы в такую нелепость. Бёрнс был при всей своей талантливости начинающим политиком. Начинающий в любой области не верит в нелепость — В этом одновременное и преимущество, и недостаток начинающего. Поверил в нелепость Александр Бернс только через три дня, когда утром, очнувшись после тяжелого тревожного сна, он увидел рядом с собой пленника, русского агента. Трое его провожатых спали таким же тяжелым сном, а около тлеющих углей костра валялись пережженные веревки, которые вчера вечером надежно связывали руки Виткевича. Глава пятая Виткевич вернулся в Орск... и свалился в горячие, сжигавшие его лихорадки. Доктор Зенченко и Садек просиживали около его постели долгие ночи, прислушиваясь к дыханию Ивана. Дыхание было прерывистое, жаркое. Часто он бредил, кричал, повторял с сохшимися губами «Анна», «Аннушка». Зенченко услыхал это имя, отошел к окну. Закат, разлившись по земле алой кровью, догорел и потух. Приходил Яновский, он тоже услышал, как Иван повторял имя его жены. Яновский хмурил брови и менял на лбу Ивана холодные компрессы. Однажды утром, когда Зенченко решил, что все же кончено, Иван открыл глаза, осмотрелся и сказал «Слава Богу, дома». После он уснул. Кризис миновал. Однажды выздоравливавшего Ивана зашла проведать Анна. Она тосковала в крепости, и Яновский предложил ей вернуться в Петербург. Анна не сумела скрыть радости. Яновский улыбнулся и погладил ее по голове, как ребенка. — Я возьму отставку и приеду к тебе позже, — сказал он. — Только поскорей, а то я буду скучать, — пролепетала Анна. — Хорошо, дорогая, — пообещал Яновский. — А сейчас пойди попрощайся с Иваном. Виткевич лежал, откинувшись на высокие подушки. Он смотрел в открытое окно. Дул горячий ветер. Если выставить в окно руку... И держать до тех пор, пока не начнет дрожать ослабший за время болезни мускул у плеча,